Глава десятая. «Эрни, смотри!» В особняк дойти никто не успел. Да и найти еще в себе силы двигаться в том направлении. Это Тони ничего не видела и не слышала. А вот все остальные... Эрнеста похолодел. Он был уверен, что это же видит и вся столица. Такое не видеть? Да через два часа вся страна в курсе будет. Море кипело и клокотало, словно кипящий котел с чудовищным варевом. Демонов водоворот исчез. На его месте был провал. Часть залива попросту пересохла. Вторая часть. Водоворота не было, потому что вода куда-то уходила. Под землю? В какую-то пещеру? Тогда вопрос, куда уходит вода и чем или кем? Эта пещера была занята раньше. У Эрнеста были определенные предположения, и они мужчину совершенно не радовали. И самое главное, вода уходит туда, Где сейчас Антония? Или нет? Вот что самое серьезное. Остальное уже так. Переживем. Демон! Что?» – не понял Серхио. Эрнесто тряхнул головой, словно просыпаясь от тяжкого дурного сна. «Скорее! Нам надо забрать Тони!» «Откуда?» Эрнесто посмотрел на залив. Выглядело это чудовищно. Иначе и не скажешь. Это они смотрят издалека. А вблизи? Обнажившееся дно – Вода, которая то встает стеной, то начинает бешено биться в берега. Летящие по воздуху морские обитатели, неожиданно вырванные из привычной среды обитания, столбы песка, которые выбивает из морского дна. «Оттуда!» — решительно указал на залив Танриалон. Серхио выразительно повертел пальцем у виска. О демонах и богах он не знал. О том, что там могло произойти, тоже. А вот глазам своим полностью доверял. И глаза говорили, что лезть в подобное буйство стихий, самоубийство, решительное и бесповоротное. Но Эрнест уже направлялся к дому. Он отлично понимал, что Тони не везли ни в лодке, ни на корабле. Плавать рядом с водоворотом, даже если измененные могут там жить и дышать, для Тони это верная смерть. А она жива. Он это чувствует всей кожей, всем сердцем. Она жива. Может быть, пострадала, но жива. Ее надо просто забрать. Откуда? Вот будь он хозяином дома. Что бы он сделал? Да потайной ход. А может и не один. Так что вперед. И еще раз вперед. В особняк. Нельзя сказать, что капитану Маркосу и его людям досталась сложная работа. Неприятная, безусловно. Но не сложная. Они вязали мединцев. Их в особняке оказалось много. Больше полусотни. и все пребывали в состоянии полуобморока-полуприпадка. Всех трясло, корчило, текла из ортопена. «Да что с этими тварями такое?» не выдержал капитан на двенадцатом связанном. «Подыхают», — кратко бросил Реалон. «Это я понял». Капитан искренне жалел, что нельзя разделать на составляющие хотя бы одного мединца. Не каждый же день такое увидишь. «Но хотелось бы точнее. Все потом». «Там моя невеста». Капитан заткнулся и зашагал за Риалоном. эрнесто почти принюхивался. «Тони, Тони, да что ж такое? Куда тебя повели? Как?» «Куда они могли пойти?» «Полагаю, для начала в кабинет». Кабинет Серхио нашел достаточно быстро. Но найти там тайник или потайной ход? Чисто теоретически это возможно. Практически, только если разобрать стены на части». А вот такой возможности у них и не было. Ладно, возможность-то была. А время? Сколько еще будет бесноваться море? Сколько у них времени? Минута? Десять? Непредсказуемо. Но надо найти Тони как можно раньше. Эрнесто заметался по кабинету. Демоны, куда они могли пойти потом? Куда? В отчаянии некромант перешел на второе зрение. Аурное. И вдруг... На полу он увидел достаточно отчетливые следы. Капельки эктоплазмы. Прямо у двери кабинета. Метнулся к ним, опустился на колени. Коснулся пальцем одной из капель. «Рэх!» эрнесто выглянул за дверь. «Да, по коридору протопало стадо бизонов. Два десятка солдат. Но эктоплазма – не вода. Ее так просто не затопчешь. И некромант отлично видел эти капельки». Белесые, светящиеся в полусумраке коридора, отчетливо видимы иным, аурным зрением. За мной! Ринальда, брат, если что, с меня самое лучшее по смерти, которого только можно добиться от богини. Паника? Попробуйте заглянуть на свиноферму. Сначала выпустить всех свиней из клеток, а потом запустить туда парочку голодных крокодилов или троечку. Вот в столице было примерно то же самое. Во всех храмах били в колокола, объявляя тревогу. Народ метался то туда, то сюда, не зная, что хватать и куда бежать. Бежали в основном в храмы. Раз там тревогу поднимают, там могут и что-то сказать. Паника царила в прибрежных кварталах и рыбацких деревушках. Вот у них-то как раз повод был, да еще какой. Море внезапно и резко отхлынуло назад, а потом пошло вперед приливной волной. В этот день жизнью поплатились несколько сотен рыбаков. Чудом уцелел отец Риты. Повезло. Он немножко поругался со старшиной рыбацкой артели и вынужден был остаться дома. Сам старшина, кстати, из моря не вернулся. Смыло несколько домов. Волной в море утащило несколько людей. И вернулись далеко не все. Даже те, кто жил у моря с рождения, кто умел хорошо плавать, и те погибали в этом хаосе стихий. Было разбито 12 кораблей. Сначала вода отхлынула, и они побились о причала и друг о друга. Потом она нахлынула и добила всех, кто уцелел. Про количество рыбацких шлюпок и упоминать не стоит. Множество. Жертвы, убытки. Это вообще был не день, а сплошной хаос и разорение. Если бы градоправителя кто спросил, он бы матерился часа полтора. Но его даже не предупредили. Телефоны разрывались от звонков. а мэр города даже не представлял, что именно отвечать. С маяка сообщали о происходящем в море, но толку-то с того. Телефонировали из храма. Демон? Экзорцизм? Да чтоб градоправителю до конца дней одним просом питаться. Откуда он знает, кто там и что наворотил? Потому, когда в кабинет влетел секретарь, градоправитель первым делом швырнул в него чернильницей. «Единно...» «Между прочим...» «Тан в двадцать каком-то поколении. градоправитель не секретарь. Хотя и секретарь тоже Тан, просто более ранний. Поколение так в третьем-четвертом. Свежепожалованный. Скороспелка, к которой люди относятся пока как к выскочке. Скакал, кстати, секретарь изумительно. Прыжок от чернильницы у него получился великолепный. Даже каплями одежду не испачкал. Гад! Мне телефонировал полковник Лопес». Он сказал, что его люди производят... Произвели ритуал экзорцизма и задержание преступников. Целые банды. Матерился мэр тоже вдохновенно. Чувствовались все поколения благородных предков. «Соедини меня с Пабло. Я ему сейчас и...» Секретарь проглотил ехидную реплику о том, что у полковника так и так другие вкусы. И вообще он блондинок предпочитает. «Градоправитель ему вряд ли будет по вкусу». И поклонился. «Мол, сейчас соединю. Минуточку только подождите, а то звонков столько. Аж телефон раскалился». В трубку градоправитель орал аж две минуты. Орал бы и больше, но вот беда. Хотелось узнать побольше о происходящем. Так что пришлось укротить полет фантазии. Пабло Матео Лопес вежливо выслушал начальство. Подивился его активной интимной жизни и вежливо сообщил, что ему телефонировал Серхио Вальдес, один из лучших его следователей. Серхио сообщил, что герцог Дамедина занялся темным чародейством и вызвал демона, которому приносил человеческие жертвы. Поскольку получить ордер на обыск в особняке герцога было бы нереально, еще и демона бы спрятали. Вальдес действовал на свой страх и риск. Пригласил некромантов и навестил особняк герцога. В результате «Демона удалось изгнать из этого мира. Доказательства у него есть. Готов предоставить хоть градоправителю, хоть королевскому трибуналу. Море? Да, пока придется потерпеть, потому как демона держали как раз в подводной пещере. А изгонять этих тварей и на земле-то сложно. А уж под водой? Пока пробулькаешь правильно экзорцизм. Столько воды утечет. Жертвы? И есть, и еще будут». Он трупы лично предъявит в столичный морг. Герцог? Эм... И рад бы знать, что он скажет на это. Но до Демидина, как ушел с некромантами, так и не появлялся. Наверное, они не нашли общего языка. Если герцог все же останется жив, то есть, когда он появится, так сразу обязательно и телефонирует. Если будет чем, если он сможет разговаривать. Серхио сильно подозревал, что Танриалон за свою невесту. «Что хочешь, оторвет, и кому угодно. Подумаешь, герцог, он и демону хвост накрутит». Градоправитель слушал и думал, что все, ему конец. «Или...» «Передай Вальдесу, что если у него не будет гранитных доказательств, уже есть». Мэр кашлянул сбитый сбитой смысле, но опыт политика взял свое, и мужчина закончил. «Сразу же, как вернется в город, ко мне, на ковер, со всеми доказательствами». А еще телефонируй в храм и сообщи им вот это все, что ты мне сказал. Понял? Исполняй. Ни одному ж ему страдать. Пусть и Лопес чуток помучается. Библиотека. И стеллаж, у которого заканчиваются капельки. Ушли в стену? Нет, в потайной ход. Ломайте, рыкнул Эрнеста. Что другое, а сломать человек может все. И с огромным удовольствием. Солдаты облепили книжный шкаф, пытаясь то ли сдвинуть его, то ли отодрать от стенки. Серхио коснулся плеча Эрнеста. «Ты пойдешь?» «Тони там!» Других аргументов для некроманта не существовало. «Тони там! Он пойдет куда угодно, даже если потайный ход начинается с пасти демона». Демона было заранее жаль. Эрнеста мигом устроил бы ему прободение всего организма – от пасти и до хвоста – «Ты понимаешь, что можешь не вернуться?» эрнесто об этом и не думал. «Вот еще проблема. Не вернется. Если Тони не выживет, то и ему ни к чему. К ламуэрте? Пусть так. Главное, вместе». Серхио посмотрел на удивленно поднятую бровь друга. На слованик Роман даже не расщедрился, наблюдая за процессом разборки шкафа. И вздохнул. «Я с тобой не пойду. Прости». эрнесто только рукой махнул. Все он понимал. И прилично От Вальдоса там пользы будет меньше, чем от любого рядового солдата. Стрелять он может. но ну, так и остальные могут. А еще-то что? Серхио не маг. Он обычный человек. Больше пользы от него будет здесь. Пусть покопается в документах, поищет что-то полезное. А если Эрнеста не вернется, кто-то должен и отчет начальству дать. Кажется, Серхио уже телефонировал полковнику. пока Эрнеста искал потайной ход. И правильно, в таких делах кто первый рассказал, тот и прав. Тому и плюшки. Ладно, плюшек им в этот раз точно не выдадут. Все ж герцог – королевская родня. Но хоть бы не повесили без суда и следствия. Вот как объяснить королю, что его величество сам проморгал козла в огороде? И ни одного министра финансов не забываем. А полиции теперь за ним выгребать? Вряд ли его величество будет доволен такой постановкой вопроса. Скорее уж, скажет, что полиция все прохлопала, а королю достанется столько проблем, столько проблем. Чего одни волнения на море стоят? он понимал, что если там началось такое, стопроцентно это Тони. Что с ней сейчас? Жива ли она? Да, жива. Это он чувствовал. А вот в каком состоянии? Что с ней? Где и с кем она? Неизвестно, выживет ли он сам, если отправится за ней. Тоже неизвестно. Да и неважно. Сорок с лишним лет он жил в пустоте. И возвращаться в нее еще лет на сто, сто пятьдесят. К демонам. А он пошел. Даже если там его ждут все демоны, Эрнеста это неважно. Он справится. «Со мной только добровольцы», – скомандовал некромант. И первым шагнул в потайной ход, который таки открыли. Добровольцев было мало, всего шесть человек, но они были. Эрнесто подумал, что если останется жив, обязательно для них что-то хорошее сделает. Не деньги, нет. Есть вещи, которые ни за какие деньги не купишь. Амулеты, артефакты, какая-то другая помощь. Деньги – это само собой разумеется. За такое не жалко. Считай, ребята на смерть за ним идут, и отлично это понимают. Все видели, что творится в бухте. Там просто конец света, а потайной ход ведет в том направлении, в самый эпицентр. Жуть жуткая. Молодцы ребята у Маркоса. Хорошо он их гоняет. Эрнесто подумал пару минут и тут же выкинул все из головы, спускаясь вниз. По ступенькам, часть из которых была помечена теми же крохотными пятнышками светящейся слизи. Здесь прошли Тони и Ринальдо. «Спасибо тебе, дружище Рэй, с меня причитается». если ты еще в этом мире. Тони, девочка моя, я иду к тебе. Только дождись. Тони ругалась такими словами, которые приличной девушке знать не положено. Кажется, половину пещеры они уже прошли. Или меньше. Проползли. С горем пополам. Колени — в кровь. Руки — в кровь. Половина ногтей, кажется, сорвала. Сколько ссадин и синяков получила. Лучше даже и не считать. Тоня искренне пожалела, что на ней нет рыбацких сапог и штанов с курткой. «А когда ты, девушка, да и в платьице и чулочках?» «Ох!» Но тащила девушка упорно. «Бросить Рейнальда? Никогда!» Задумываться она ни о чём не собиралась. «Какое уж тут! Когда всё трясётся и вибрирует, когда с потолка падают камни, когда море кипит так, словно его половником размешивают, когда все чувства то и дело отказывают». не в силах осознать творящийся вокруг беспредел. Когда голову, то и дело, словно иголкой пробивают. Последствия применения магии, знаете ли, тони выложилась сегодня даже не до предела, до беспредела. Не выгореть бы. С другой стороны, за мать она сегодня отплатила с лихвой. Да Элис Сирена Лассара может покоиться в мире. Ее дочь не посрамила своих благородных некропредков. Осталось только выжить – чтобы еще и потомки гордились. Да, еще и потомков завести. Что и как творится снаружи, заливает пещеру или нет, долго она еще просуществует или сейчас рухнет ей на голову. Тони не знала. Да и важно это, в самом-то деле. Даже если ей сейчас дадут ответы на все вопросы, что это изменит? Вот если бы носилки дали и пару санитаров, а лучше дюжину, что бы и Тони несли. Куда там? Двигаться и двигаться. И не останавливаться. Вот это по-настоящему важно. А остальное? Потом. Все потом. И еще шаг. И еще один. то не понимала, если она позволит сейчас себе сдаться, сломаться, остановиться даже на минуту передохнуть, дальше она уже не пойдет. Она просто ляжет и умрет. Потому что уже надорвалась. Всего этого было слишком много для девушки. И Мединалью, который стал до Домедина, и Чудовище, и Синери, и Ламуэрте. Сил не было. Вонь резала глаза, забивала горло. Тони откровенно тошнила. Хорошо еще не блевала. Нечем попросту было. Все в той пещере вылилось. Но даже поддаваться желудочным спазмам было нельзя. А то сейчас начнет рвать желчью. Или просто начнутся спазмы. И идти уже не получится. Нельзя. Держись, Тони. Ничего нельзя. Только сделать шаг. И еще один. И еще. Как же больно. Как же плохо. Нет, не смей сдаваться, тряпка. Не смей падать. И еще шаг. И еще. Куда? А это не так важно. Тони совершенно не помнила, где находится выход из пещеры. Не знала, как он открывается. Вообще не думала об этом. Вроде бы надо пройти мимо бараков. Она и пройдет. В обратную сторону. И хорошо, что хоть ничего не горит. Дыма нет. Что и как она будет делать дальше. Вот потом и подумает. А пока еще шаг. И еще. Сдаваться она не собиралась. До последнего. Даже если она умрет, она умрет как человек. До конца пытаясь что-то сделать. не на коленях. Ни в слезах и соплях. Еще шаг тряпка. Лассара или дрянь с помойки. Не позорь своих предков. И потомков тоже не позорь, если они у тебя будут. Кажется, кто-то крикнул. Или нет? Непонятно. Тони даже не поняла, что случилось, когда Дженю кто-то перехватил, а она неожиданно оказалась на руках у Эрнеста Риолона. Ой, Тони, я тут. Эрнеста быстро оценил состояние невесты. Жива, относительно цела, покорябана. Но это такие мелочи по сравнению с тем, что он себе навоображал. Считай идеальное состояние. Сил нет, понятно, не будет. Тушу на себе тащить. Что это вообще такое? Это кто? Это Валеранса. Или рей Не знаю. Эрнесто чуть девушку не уронил, но решил прояснить всё потом. Герцог. Там. тони махнула рукой. «Ещё одна пещера». Солдатам два раза объяснять не потребовалось. Сразу четыре человека помчались в указанном направлении за тушкой до Медина. Черепаху они видели. Если этот герцог выглядит так же, и чего еще надо? Каких вам доказательств? Им и этот налет простят, и все будущие грехи спишут. Демон! Ушел, ушла. Рей с ней что-то сделал. Она исчезла. Эрнеста перевел дух. Самое главное сделано. Остальное доразберёмся. Жива, здорова. Об остальном он преотлично позаботится. Тони, всё в порядке, детка. Всё закончилось. Именно этих слов и не хватало Тони, чтобы потерять сознание. Эрнесто скрипнул зубами. Когда он увидел это, ему стало откровенно жутко. Хотя нет, жутко ему стало до того. Пока он шёл по подземному ходу, а тот дрожал и грозил обвалиться в любую минуту. И тогда? Как добраться до Тони, он даже не представлял. И где она? Тоже. Где-то там, впереди. А вот как и где? Нет, не понять. И не добраться. А что там происходит? И как он найдет Тони? Где ее там вообще искать? И что это за место? Когда Эрнесто вылетел в громадную пещеру, он даже сам себе сначала не поверил. Но... Пещера была действительно невероятной. В ней легко поместились бы пара кварталов ремата. Как оно все освещалось, обогревалось, вентилировалось. Впрочем, ему это было не особенно важно. А вот где искать Тони? В бараках? Где-то еще? Что тут вообще есть в этом месте? Рейнальдо, ну хоть ты-то! Капельки эктоплазмы действительно были видны. Некромант сделал шаг, второй, потом побежал. молясь только об одном, чтобы не опоздать. И вдруг она шла навстречу. Антони Лассара, в жутком виде, окровавленная, ободранная, с синяком наполовину лица, почти ползла к ним, едва передвигая ноги. Не совсем к ним, куда-то в сторону, чуть левее. Но разве это было важно? И шла она не одна. Кто с ней? он даже не понял. Да и какая разница? Если Тони спасает этого человека... то и он поможет». «Тони!» Девушка даже головы не повернула. Ранена? Контужена? Не понять. Эрнеста бросился к ней. За ним помчались солдаты. Расспросы. Мгновенная диагностика, которая показала только сильное магическое истощение и пару сломанных ребер. Пустяки считай. Синяки и ссадины? Вообще ни о чем в таком-то кошмаре. «Тони, все в порядке, детка». И секунда чистого Беспримесного ужаса, когда лёгкое тело обмякло в его руках. Смерть — обморок, всего лишь обморок. «Рвём когти!» — рявкнул Эрнеста. Не по уставу получилось, зато очень доходчиво. Солдаты решили, что своя жизнь дороже, а любопытство в некоторых ситуациях проявлять и вовсе вредно, и развернулись. Впрочем, сначала... «Герцог!» — Эрнеста ругнулся, но в самом деле... Герцога надо было вытащить. Вдруг еще пригодится. Где там демоны носят тех, кто за ним пошел? Ответом было очередное содрогание пещеры. С потолка рухнул еще кусок породы. Эрнесто подумал, что надо передать кому-то Тони. Пусть хотя бы ее вынесут отсюда. А он сейчас попробует узнать, живы ли те четверо сорвиголов. Живы. И тащили герцога за руки и за ноги. Кажется, его еще и головой обо что-то приложили. «Ну и плевать. Всё одно это не действующий герцог, а будущий труп. Если король его и пожалеет, то Эрнеста точно приговорил. Не отвертится». «Всё? Бегом! И быстро!» — кивнул один из солдат. «Ещё бы минут десять, и мы бы его уже не выловили. Там всё затапливает». Спасать кого-то ещё из мединцев? Эрнеста это и в голову не пришло. Как и зачем он это должен делать? Даже если бы захотел». У него и людей нет, и возможности, и главное желание. Лучше он договорится с ламуэрты. Пусть им хоть дадут достойное посмертие, кому получится. Все равно их казнят, но в крайнем случае будут держать в зоопарке. Лучше уж пусть все сразу кончится, чем еще сколько времени мучиться. Бегом! Дорога обратно показалась Эрнеста втрое короче. Главное, Тони была у него на руках. Она была жива. хотя и в обмороке. Некромант слышал ее дыхание и готов был голыми руками камни разметать. Живая, живая. Остальное же – боги, демоны, да хоть бы и лично Творец спустился. Плевать Эрнесто сейчас было и на все, и на всех. Он даже про Рейнальда не вспомнил. Мало ли что-то Антони сказала. Может, она бредила. Спасла Валерансу, да и демон с ним, с этим Альфонсом. Вот уж кто интересовал Эрнеста меньше всего. Почему тони его там не бросила? Потому что умничка и настоящая женщина. Она бы там никого не бросила. Вот и ответ. И он бы не бросил. Ладно, Валерансу бросил бы. Пусть подыхает. Но раз уж тони его спасла... Ладно, Эрнеста добрый. Пусть Валеранса доживет до казни. к чести некроманта ревновать Антоню он даже и не подумал. Он и тогда-то... Ревность? Нет, это не ревность. К слизнякам не ревнуют. И Эрнеста даже поверить никогда до конца не мог, что его девочка, его Антония, и влюбится в такое, к которому и пинцетом-то прикоснуться противно. Спасла и отлично. Главное, что она сама выжила во всем этом безумии. А дальше разберемся. Пабло Матео Лопес послушно телефонировала в главный столичный храм. Епископа Тадео он отлично знал, и пробиться к нему смог быстро. Стоило только назваться и сказать, что всё происходит с его ведома и разрешения. Враньё, конечно, но... Его подчинённые, его люди, его ответственность. Сам он потом им голову подкручивает Но это потом. А от начальства прикрывать будет до последнего. Эх, подведут его эти негодники под монастырь. Ладно, Вальдес. «Этот до старости приключений искать будет, шило под хвостом играет. Но Риолон-то – взрослый, серьезный некромант. Как Вальдос его уговорил на эту аферу? Вот ни минуты полковник не сомневался в авторстве Серхио. Скажи ему кто, что дело обстояло совсем иначе. Он был бы весьма и весьма удивлен. Риолон? Да вы что? Он же некромант. Холодный, расчетливый, жесткий, даже жестокий». И всякие авантюры ему свойственны так же, как мобилю теория стихосложения. Какие в вашу рыбу об забор авантюры? Вот Вальдес, тот может. Родится же такой в приличной купеческой семье. Хорошо еще, отец Вальдеса, когда понял, что сын совершенно не торгового склада человек, наоборот, авантюрист и нахал, подумал, да и пристроил парня к делу. В полицию. А ведь парень мог и в преступники пойти. вот бы наплакались. А тут и епископ отозвался. «Ваше Преосвященство!» принялся каяться полковник. то дело такое! Мои это люди!» Выслушал епископ весьма и весьма внимательно. А потом полковник получил мягкую выволочку. Очень мягко за то, что не доверился служителям его. Они бы тоже с удовольствием в экзорцизме поучаствовали. А так что ж, работы лишают. Неправильно это чада «Дело слуг Творца, со всякой нечистью бороться, а не светских властей, ну или совместно хотя бы». Полковник послушно покивал, благо в трубку видно не было. «А что тут скажешь? Не я это, не сами, без меня отлично справились. Меня вообще известили постфактум, уже заняв поместье герцога. Вот интересно, как? Что там? Никакой охраны нет, что ли?» Про мединцев полковник и по сию минуту не знал. Серхио решил такое по телефону и не рассказывать. Мало ли что, станет полковнику плохо, а врача рядом и не будет. Или наоборот заорет, Серхио оглушит, трубку разобьет. В самом деле, ну кто в такой сразу поверит? Это уж вовсе невероятно. Так что полковник тяжко вздохнул и сообщил, что операция готовилась в глубокой, при приглубокой, нет, не яме, тайне. Но полковник, как верный слуга и короны, и храма, готов содействовать. Вот, ежели святые отцы сейчас выдвинутся в поместье Дамедина, они там найдут и доказательства, и самих героев, и вальдас им все покажет. Пусть только попробует не показать гад. И расскажет. Да-да, все в порядке, там уже безопасно. Демона изгнали, территорию зачистили, насколько могли. А вот что с герцогом? Это очень, очень сложный вопрос. Полковник пока не знает, что именно сделали с герцогом. Но, возможно, епископу будет приятно все узнать из первых рук. В поместье Демидина тоже можно телефонировать. Наверняка. Епископ согласился, пообещал выслать к Демидина людей и успокоить прихожан. И попрощался. Полковник положил трубку, потом вздохнул, осенил себя знаком Творца и снова снял ее, потому как зазвонила. Вот с какой скоростью разносится столица информация. Всего два звонка, всего два сообщения. Мол, он в курсе, и ему уже звонят. Из королевского дворца? Шас там прям, как говорят городские беспризорники. Из газеты. С уточнением, что там за демон и за экзорцизм. А то имя для срочного выпуска надо, надо, надо. Так что вы уж разъясните, тан полковник Как тут было удержаться? Пабло Матео Лопес и не удержался, разъяснил. Да так, что на том конце восхищенно внимали, попискивали и, кажется, конспектировали. Осталось только в печать поставить под кодовым названием «Большой полковничий загиб». Или это пока еще малый, и можно больше. В газете благоразумно решили это не выяснять и отключились. А телефон зазвонил опять. Но, увы, это уже было непосредственное начальство, а его, родимая, так не пошлешь. Не поймет, не пойдет и премии не даст. Пришлось полковнику еще раз объясняться. И уже цензурно. Серхио встретил всех в особняке. Ну, вопрос был излишним. Если его друг выходит из подземного хода, живой и здоровый, если на руках у него Антони Лассара, живая, живая, все в порядке, а остальное решим по ходу событий. И что врать, и кому врать? «Разберёмся. А что тут ещё тащат?» «О, герцог! Какая прелесть! Да ты ж моё сокровище неописанное! И недопрошенное, и неопечатанное пока, и даже без наручников!» «Нет-нет, всё равно наденьте!» «Что значит, пену пускает и подохнуть собирается?» «У нас тут два некроманта!» «Ладно, полтора!» «Неужто Танриалон не поспособствует, чтобы герцог ещё пожил?» «Немножко!» «Ну, так, чтобы допросить его можно было. Так что наручники и только наручники. Кто их там знает? Гадов!» У Серхио камень с души упал. Он и за то не переживал. И за Эрнеста. Да и за себя, честно говоря, тоже. Если бы измененных не нашлось... Вальдос все поставил на своего друга-некроманта. И если бы эрнесто солгал или сам заблуждался, оба они оказались бы в такой яме. И Маркоса туда бы за собой утащили. Ох, как бы им от начальства досталось, кто бы представлял, и полковник прикрыть бы не смог. А герцог бы притопил на неглубоком месте и еще сверху попрыгал для гарантии. ну вот они, твари, черепахообразные, крабообразные, змей видные. Да, похожи на людей, но только пока их не начинаешь раздевать. А потом... Кое-кто из солдат уже блевал в углу. Капитан Марка скосился на слабака неодобрительно, но с пониманием. Чего уж там, выглядело это мерзко. Человекообразное существо, у которого вместо ног и рук длинные щупальца. Даже форма лакея у него была специальная. Зачем оно в особняке? Да кто ж его знает? И ведь никто, никто ничего не заподозрил. Почему так? Серхио был не слишком искушен в делах высшего света. но смутно помнил, что Демидина славился как затворник. Как говорится, градация известна. До первого миллиона – дурак, после первого миллиона – эксцентричная личность. Будь Демидина не Дэ, де, а обычным купцом, к примеру, звали б его недоумком, а так герцог имеет право на маленькие капризы и прихоти. Интересно, что вся эта великосветская сволочь будет говорить сейчас? Хотя нет, не интересно Серхио и так примерно знал, что будет, когда дело дойдет до короля. Все засекретят. А те крохи информации, которые таки достанутся светским сплетникам, будут искажены до неузнаваемости. Как бы еще не оказалось, что злобные королевские псы затравили несчастного герцога, подкинув ему улики. А что? Самое то для бездельников и идиотов. Любой, кто сталкивался с изнанкой жизни, никогда так не подумает. но у высшего света своя жизнь, свои мнения, свои поступки. И, честно говоря, Серхио искренне радовался, что он не там. Вот Эрнеста – тан, и что с того? Любая высокородная сволочь об него ноги вытрет. У нее-то, у сволочи той, 45 поколений благородных предков. А Эрнеста – дворянин пожалованный в первом поколении. А если по пользе взять? Да Эрнеста просто сокровище для короны. Сколько он сделал – Десятку придворных за всю жизнь не переделать. Им скрытый труп покажи, так из обморока потом. Только в больнице и выведешь. Ладно, положим, на Эрнеста никто косо не поглядит. Дураков нет с некромантом связываться. И то тяжко. А Вальдосу кое-что было вообще дико. Вспомнить ту же принцессу и Крестобаля. Вот как так жить? Девчонка ему доверилась, радовалась, любила. И ее отравили. Ради того, чтобы жениться на другой, побогаче. И так при дворе везде и всюду. Нет, Серхио в этом бы жить не хотел. Если там такие, герцоги плавают. Размышления совершенно не мешали Тану Вальдесу потрошить ящик письменного стола герцога. А чего стесняться? Выживет? Вот пусть сначала объяснит, откуда у него такие интересные слуги. А потом претензии предъявляет. А не выживет? Нет герцога, нет проблем. Наследника у него, кстати, тоже нет. И хорошо, нечего таким размножаться. Вот просто незачем. Бумаги Серхио аккуратно складывал в стопочку, даже не пробегая глазами. Ни к чему. Важное, оно где угодно оказаться может. Даже на обратной стороне счета за носовые платки. Было в практике Вальдеса и такое. А потому ни одна бумажка пропасть не должна. Ни один листик. из сейфа выломать и вытащить. Эх, жаль, что они все не обнаружат. Но, может, особнячок пока постоит? Эрнесто приводил в чувство Тони. Нюхательных солей у него с собой не было. А вот коньяк во фляжке. Его Эрнесто и влил в рот девушки. Тони закашлялась, сплюнула и открыла глаза. «Что это?» «Неважно», отмахнулся Эрнесто и притянул любимую поближе к себе. «Тони!» «Родная моя!» На большее его просто не хватило. Да и как это выразить словами? Тот беспросветный ужас, тот безудержный страх. Не за себя, за нее. Страх не успеть, опоздать на несколько секунд, подвести, оставить любимую одну перед лицом опасности. Дикий страх, честно-то говоря. У Эрнеста до сих пор руки дрожали, когда он Тони обнимал. Ему было сложно поверить, что она здесь, она рядом. Она живая и практически невредимая. Тони прижалась к нему вплотную, потёрлась щекой о грудь некроманта и на миг явственно расслабилась. Всё хорошо. Она в безопасности. Самый страшный кошмар закончился. Ведь закончился, правда? А потом вспомнила. рей Эрнесто даже не шевельнулся. Самообладание у некроманта вообще было изумительным. И Риолон отлично представлял, что начнётся... Признайся, он во всем тоне И про экзорцизм, и про их сговор с Рейнальдой, и про самопожертвование призрака. Нет, нет, Антонии пока вредно так волноваться и переживать. Вот потом, очень сильно потом, когда у нее под рукой не будет ничего тяжелого, и им не надо будет давать отчет, и и вообще потом, может, даже через пару лет. Рейнальда все равно уже ничего и не подтвердит. и не поможет, судя по тому, что экзорцизм состоялся. Призрак ушел навсегда, и душа его взята в уплату за это деяние. Шальвен даже после смерти остался героем, и Эрнеста был ему очень благодарен. Но Тони он все расскажет позднее. И точка. Что с ним? Не знаю. Подозреваю, что... Вот. Тони жестом указала на Дженнио. Или тело Дженнио, которое уложили неподалеку на пол. Правда, им особенно не занимались. Пусть пока поваляется, а то вдруг это враг. Или добивать его придется. Варианты возможны, а в таких случаях проще, когда потенциальный труп не сопротивляется. Эрнесто пригляделся к нему и, наконец-то, опознал. «Валеранса?» «Рейнальда», — качнула головой Тони. «Что? Тони, ты в порядке?» Некромант опять побледнел. «Физически Тони была в порядке». А умственно? Если случившееся повредило ее разум, что делать тогда? Я все расскажу по порядку. Девушка не стала спорить или отпираться. А потом посмотрим, так это или нет. Рассказ получился не особенно коротким. Да и как такой расскажешь? Вкратце. И про Домедина, и про Синерия Родан. Эрнесто слушал внимательно. И Серхио. А уж как внимательно слушали солдаты. И ведь не выгонишь. эрнесто мимоходом подумал что надо будет потом всех предупредить скажут слово язык сгниет и отвалится или не надо ничего такого их и так подписками о неразглашении со всех сторон облепят это и гадалки не ходи а слова лишу премии выгоню с работы даже мусорщиком не устроишься действуют куда как лучше скучных и простеньких прокляну убью а не имеешь Эрнесто решил, что пусть капитан Маркос и полковник Лопес сами разбираются, и сосредоточился на анализе ситуации. «Получается, Тони, что это Синери-демон, и не из низших, если может творить себе подобных и подпитываться от них». Тони кивнула. Что-то такое она читала в детстве. «Давно, кажется». «Наверное, я практически ничего не поняла там. Жутко было. Их сотни тысяч». И все такие страшные. Ее передернуло, и Эрнесто притянул девушку к себе еще ближе. Хотя, казалось бы, куда еще? Но вот нашлось местечко. Ринальдо меня сразу же отбросил. Или его выкинуло из моего тела. Я точно не знаю. Не поняла. Может, и второе, когда я к этой гаде не прикоснулась. Она ведь на меня тоже действовала. И на него. И когда он вылетел, меня словно током шарахнуло. Я сейчас даже и не вспомню точно. Если она демон, могла, — кивнул Эрнесто. Рядом с такими тварями, мелким потусторонним сущностям, лучше не находиться. Если помнишь, рейд даже в храм не заходил. Храм Ламуэрте. Но это уже незначительные подробности. Помню, его выкинуло. Меня начало рвать. И косточка. Она тоже из меня вылетела. Эрнесто кивнул. Это было вполне возможно, увы, но от всего не застрахуешься. Что было потом? Приволокли Дженю и хотели его тоже переделать. Эрнесто прикусил язык. Вот что тут спросишь у любимой? Ты из-за него заступилась? Он тебе дорог? А я? Идиотом себя выставишь, но и промолчать выше человеческих сил. Тони успела первой. Я сказала, пусть хоть в кого переделывают, мне наплевать. Эрнесто даже не старался удержать улыбку. Как-то она сама возникла и уходить не хотела. Дурацкая, а все равно. Любовь Тони к этому жигала тоже была да нельзя дурацкой. Но ведь была же, понимаете, была. И как с этим жить, зная, что на твоем месте могут видеть кого-то другого, думать о ком-то другом, даже просто мечтать? Поверьте, это в любом случае больно. Так что слова антони Легли целительным бальзамом на потрепанную некроманскую душу. Если человека любишь, так точно не скажешь. Будешь его защищать, хоть какой бы он дрянью не был. А Тони не стала. Как же это здорово! До дурацкой, чисто мужской улыбки, которую Тони вежливо не заметила. Ладно ж бывает и с самыми лучшими. Я даже не поняла, как Ринальда это сделал. Там как два резервуара были. В один помещают человека, в другой – морскую тварь. И их сливают воедино. «Так». Резервуар для твари совсем маленький. Вот рейнальда и умудрился сделать так, что косточка влетела в него. И процесс пошел. «Наверное». Я не поняла. Я испугалась за него и выплеснула то, что мне вручила богиня. Эрнесто подумал пару минут, а потом ухмыльнулся. «Если так». «Хотя бы несколько секунд Валеранса был там, внутри». «Да». «Похоже, твой друг получил самый большой выигрыш в своей жизни». «Не поняла». «Возможно, это и правда его тело. То есть Рэй теперь занял тело Валерансы». Тоня замотала головой. «Ну как?» «Синери – демон», – снисходительно разъяснил Эрнеста любимой девушке, основы некромантии. «Когда человека переделывали...» Менялась и его душа. Я так полагаю, что частично она пожиралась демоном, частично замещалась. На душу животного, наверное. Поэтому измененной так себя и вели. А когда ты нанесла удар, процесс уже начался. Кусок от души валерансы она наверняка сожрала в первую же секунду. Потом стихийно могла доесть и остальное. А процесс-то уже запущен. Кость погода не сделает, она мертвая. А вот душа Ринальда Вполне могла совместиться с чистым телом. «А куда тогда делась кость?» «Ты не обратила внимания? Посмотри на его руки!» тони послушно посмотрела. Как-то ей не до рук было, но... Что это? У него на правой ноге шесть пальцев? «Полидоктилия», — подтвердил Эрнеста. «Полагаю, это как раз за счет быстро и стихийно прошедшего слияния. Его никто не контролировал. Вот и получилось...» Именно так. И, если там действительно та кость, то Ринальдо повезло. Он будет прочно привязан к новому телу. Тони выдохнула. Думаешь? Это единственное, что приходит мне в голову. Потом я еще подумаю и подсчитаю. Но это потом. Потом. А сейчас? Предлагаю привести нашего друга в чувство и расспросить. Тони не возражала. Даже наоборот. Полностью поддерживала эту идею. «Да, пожалуйста. Расспросить? Валеранса? Да и демон с ним, с тем Дженнио. А если Рейнальдо так повезло? Это чудо. За такое она и Синери готова добрым словом помянуть. Раз в сто лет? Хватит». Интересно, что случилось с этой тварью? Тони надеялась, что Ламуэрто добила демона, но уточнять не хотела. От одной мысли, что придется увидеть или услышать, или... «Нет, сейчас у нее просто сил нет». «Вот отдохнет, тогда и будет разбираться». И Тони плотнее прижалась к своему жениху. «Как хорошо, когда можешь полностью положиться на любимого человека. Во всем». эрнесто погладил Тони по голове и подумал, что ему повезло. «Пока что антони не настолько разбирается в некромантии. Вот и солдаты тоже объяснения проглотили. А вот Серхио уже хмурится. По счастью, ума у друга хватит, он промолчит». Он-то за столько лет дружеских отношений отлично знает и что, и где, и когда. Если был экзорцизм, значит, не все там так просто. Хотя, но не мог пока Эрнесто озвучить правду, что Рейнальдо явно пытался активировать руны на кости. То есть не пытался. Они сами активировались от столкновения с демоном. А теперь смотрим цепочку. Кость влетает в резервуар. который предназначен для переделки Дженнио. Чтобы ее активировать, нужно не просто соприкоснуться с демоном, надо еще много силы. Силы погибающей души. И такая душа есть, и ее сейчас жрут в соседнем резервуаре, сообщающемся. Если кость сразу совместили с Дженнио, а похоже, что это так и было, то в ход пошла та душа, которая оказалась ближе, то есть Альфонса и Афериста. А вот Шальвена... Притянула чуточку позднее, буквально на секунду-две, но и этого как раз хватило. Ритуал активирован, экзорцизм начался, а тут тело, свободное, чистое. И более того, в нем уже есть часть шальвена. Мог призрак за него зацепиться? Да преспокойно, и со всем его удовольствием. «Некромантия таких вещей не знает? Ошибаетесь, все она преотлично знает». И бывали в практике некромантов различные случаи одержимости. Старый караска хоть и сволочью был, а учил на совесть, и в архивах Эрнеста много чего полезного находил. Так вот, призрак может завладеть чужим телом в трех случаях. Если это тело слабоумного, тогда силы призрака как раз хватает подавить душу носителя. Если это тело лунатика, во сне человек себя не контролирует. если человек сам даёт согласие и подпитывает потустороннюю тварь своей кровью и силой. А тут тело вообще без души. Идеальный сосуд. И, кстати говоря, без души тело как раз и жить не может. Помирает в несколько минут. Даже быстрее. Нет души – всё, конец. Есть душа – есть. Правда, немножко призрачная. Но это уже не важные детали. Главное, помирать это тело пока не собирается – Аура ровная, нерванная. И не валерансы, кстати говоря. Другая. Уж этого-то проходимца. Эрнеста отлично изучил. А вот шальвен? Но у призраков ауры вообще не бывает. Так что надо приводить мужчину в себя. И расспрашивать. Для начала. А герцог? Герцог? Нет. Подыхать он пока тоже не собирается. Около суток у него есть. Судя по той же насыщенности ауры. Вот и отлично. Пусть пока полежит в уголке, а Эрнеста займется тем, кто важнее. Союзником, а не врагом. Привести в чувство Ринальда оказалось достаточно сложно. На коньяк он не отреагировал, выпил, а в чувство не пришел. Нюхательной соли искать по особняку не было возможности. Попробовали по старинному методу, пощечинами. На них мужчина отреагировал своеобразно. Так удачно пнул ногой солдата. что ругательства были слышны на весь особняк. Тони покатывалась со смеху. Эрнесто покачал головой, а потом попробовал по методу некромантов. Протянул к обморочному, кто бы он ни был, щуп своей силы. И даже собрался применить диагностическое заклинание. Не понадобилось. Сила Ламуэрте отлично сработала. Эудженио Валерансе, или кто там сейчас был в его теле, подскочил словно осой ужаленной. И, естественно, почему-то люди в таких случаях не говорят «Боже мой!» или «Ой, какая неприятность!» Сплошь печатно у них получается. Эрнесто хотел было закрыть Тони уши, потом подумал, что девушка и не такое уже слышала, и ограничился коротким. «Язык прикуси!» Валеранца прикусил, огляделся, ощупал себя, повертел головой и повторил то же самое, что и в первый раз. Но уже с чувством, с толком, с расстановкой. «Я что, жив?» «Видимо, да. А зовут тебя как?» Мужчина потряс головой. Умных мыслей из нее не высыпалось. А вот грязи на ковре явно прибавилось. «Ринальда, Игнасио Шальвен, а что?» «Да ничего», — лениво отозвался Эрнеста. Тони была жива, Тони была с ним. Ей вроде бы ничего не угрожало. Можно и поразвлечься. За чужой счет, естественно». «Просто тело у тебя, от некоего валерансы. Помнишь такого?» Третий раз Шальвен ругательство повторять не стал. «К-к-как?» Эрнесто пожал плечами. «Полагаю, та тварь объединила часть тебя с телом валерансы. Ну и ты в него поцелился». «А это вообще возможно?» – задумался Шальвен. «Если в теле нет души, то возможно. То есть секунды две-три после смерти». потом уже ничего не поможет». Рейнальдо замолчал. Судя по всему, сейчас он обдумывал происходящее. Потом помотал головой. «А это вообще законно?» «Разное бывает». эрнесто вопрос о законности не вдавался. «Но мне известны случаи одержимости, которые были признаны законными. К примеру, при осаде замка Барра один из призраков завладел телом слабоумного и заставил его взорвать подъемный мост». «Слабоумный погиб. Призрак тоже был изгнан, но замок взяли, и его потомков спасти успели». Ринальдо кивнул. «Надеюсь, в мою пользу так же будет, что я ничего такого не хотел и не планировал». «И служба короне. Во все времена и во всех видах», — кивнул Эрнеста. «Я много пропустил». Ринальдо приходил в себя и начинал соображать. «Призрак там, не призрак. Информация нужна». а то и человека прибьют, и призрака развеют. «Немного. Демон изгнан из этого мира. Тебя то не вытащила. Ну и мы потом помогли. Все остальное пока в работе», — коротко разъяснил Эрнесто. Рей снова кивнул. «Хорошо. Разберемся. А что с герцогом? Сдох?» «Пока еще нет». эрнеста покосился на тело получеловека-полузмеи. «Думаю, через сутки. Много? Двое?» «Тогда надо успеть его предъявить», – забеспокоился призрак. «О, не сомневайся, успеем. Тут такие катаклизмы творились, что скоро в гости половина столицы пожалует», – успокоил его Серхио. «Успеть бы самому разобраться». Рейнальдо увидел бумаги, и глаза его вспыхнули интересом. «Можно?» Вальдос покосился на некроманта, дождался кивка и согласился. «Давай, все быстрее будет». «Кто такой шальвин Он знал, и если это действительно тот самый. Это он у Эрнеста и спрашивал, и получил подтверждение. «Хм, «Да, дорогой друг ему много еще чего расскажет, а пока хватит и того, что это свой, и что он поможет. Работаем!» Тони смотрела, как летали бумаги в руках Шальвена, как сначала неловкие движения Ринальда становились все четче и увереннее. И улыбалась. «Кажется, в мире есть справедливость. Ринальдо не дали прожить ту жизнь, не дали оставить детей, не дали победить зло до конца. Но сквозь века и пространства он нашел свою судьбу и доделал все, что ему не дали сделать тогда. Разве это плохо?» «И Паулина. Кто о чем? О женщины, о свадьбе. Вот уж кто будет счастлив, так это Паула. Вот уж кто будет несчастен, так это Альба». «Да». «Не будет покоя в доме араконов, ни рядом, ни близко». «Душа приживается неплохо», — шепнул ей на ухо Эрнеста. Он так и сидел, никуда не двигаясь. «А зачем?» «Все хорошо. Самое главное сделано. Особняк на совесть построен, авось в море не смоет. А выходить на улицу и вовсе неохота У него даже коньяк есть во фляжке. Все остальное может и подождать. Или само заявиться в гости». «Мединцы? Ну, стащили их солдаты в кабинет под присмотр некроманта. И пес с ними. Пусть валяются. Вроде как пока не дохнут. «Как ты думаешь, отторжения не будет?» «Не должно. Но если что, надо сходить в храм. Поклониться ламу Эрте». Тони кивнула. «Надо. Если так, у богини есть должок перед Шальвеном. Слух об этом говорить не стоит. Но богиня все и так прекрасно поймет. Она умная». «Она богиня!» «Я думала про Араконов. эрнесто вообще думал не о шальвене а о девушке в своих руках, но выдавать себя не пожелал». «Я думал о том, что Рейнальдо потребуются документы, и жить ему где-то надо, и на что-то». Тоня потерла лоб. «Да, какое-то время он сможет пожить у меня, в магазине, а вот документы, может, сеньор Пенья поможет?» «Полагаю, что решать этот вопрос». «Будет не старый мерзавец, а его величество. Лично!» «Ох!» – испугалась Тони. «Конечно, детка, мы сегодня такого натворили, что без аудиенции у короля точно не обойдется!» Тони поежилась. Как-то ей стало резко неуютно. «Демон! Что? Демона и изгнать можно, и убить, и вообще туда ему и дорога. А вот король? Прикажет, и куда ты денешься? Из страны уезжать?» «Так ведь договора есть о выдаче преступников!» «Страшно!» Эрнесто погладил девушку по темным волосам. «Все будет хорошо! Мы справимся, малышка!» «Правда? Обещаю!» Тони прижалась к своему жениху покрепче и улыбнулась. А Эрнесто подумал, что он горы своротит, лишь бы на него и дальше так смотрели, с доверием и надеждой. «Король? И на короля управу найдем! И на храм? И на кого угодно!»